Глава 7. Ревную мужик порно. Это нормально? Как вернуть здоровую интимную близость, если секс стал грубым или сошел на нет? Это было у нас в кухне. Моя подруга, допив до дна второй бокал вина, вздохнула, поставила локти на стол и, подперев ладонями подбородок, озабоченно спросила, «Олеська, скажи, я нормальная?» Я сделала гримасу и ответила, «Ты красивая». Она довольно улыбнулась, потом снова вздохнула, поерзала на диване, как будто никак не могла усесться поудобнее, и сказала, «Короче, я ревную мужик порно. Это нормально или нет? Секс между нами есть». Но когда я узнаю, что он смотрел порно и мастурбировал, то начинаю беситься. Анька говорит про своего «пусть лучше смотрит видосики, чем ходит налево», а мне все это не нравится. Фильмы для взрослых — это огромная индустрия, уже ставшая частью нашей взрослой жизни. Важно осознавать влияние порно на качество нашего секса и отношения в целом, чтобы быть желанным или желанной для партнера, и уметь удовлетворять друг друга. В этой главе мы с вами поговорим, как фильмы для взрослых влияют на мужчин и женщин, почему возникают ревность, хотя напрямую угрозы отношениям нет, и что же со всем этим делать. Потому что, не осознавая этих фактов, можно лишиться здоровой интимной близости, мучаясь чувством вины, Удивляться, от отчего секс стал грубым и жестким или сошел на нет. И вообще, почему мы это смотрим? Почему мы это смотрим? Нас возбуждают обнаженные тела, это естественно. Но скажите, в какие времена у обычного человека было столько же возможностей, как сейчас, лицезреть десятки обнаженных, незнакомых ему женщин и мужчин, готовых совокупляться? Раньше надо было постараться, чтобы тебе кто-то показал свои интимные части тела. Если у вас был постоянный партнер, дела обстояли проще, но даже он не всегда готов демонстрировать свои прелести. А если партнера нет, так это еще нужно знакомиться, пытаться понравиться. Никогда раньше, до появления порноиндустрии, Для нас не было доступно так много возбуждающих визуальных образов. Вам даже не нужно покупать платную подписку или куда-то идти. Вам нужен лишь телефон и доступ в интернет. Все это применимо как к мужчинам, так и к женщинам. От визуальной стимуляции наступает возбуждение. Оно сопровождается наполнением кровью половых органов и выбросом дофамина, Именно благодаря ему нам становится приятно. Дофамин не просто гормон удовольствия, но и основа системы вознаграждения мозга. Он стимулирует нас к действиям. Те самые приятные ощущения, которые возникли от просмотра порно, визуальной стимуляции, и действия дофамина возбуждают в нас желание продолжать дальше, обещая вознаграждение, мощное удовольствие. Со временем от чрезмерной стимуляции дофаминовая система перестают реагировать на те же самые стимулы, поэтому для оргазма и даже для эрекции требуется более интенсивная стимуляция. Человека, регулярно мастурбирующего напорно, перестают возбуждать те видео, которые он смотрел в самом начале. Для того, чтобы возбудиться, теперь ему нужны более непривычные, более сексуально раскрепощенные сцены. Порноиндустрия быстро реагирует на запросы потребителя. Сайты для взрослых предлагают широчайший выбор порно с элементами насилия, с участием очень юных девушек со сценами кровосмешения. Все то, что раньше казалось неприемлемым. Многие люди, подсевшие на порно, живут в браке или имеют постоянного партнера. Невольно сравнивая своего реального партнера с актерами порнофильмов, человек занижает сексуальную привлекательность своей второй половины. Всегда можно включить то видео, герои в котором будут с гладкой кожей, красивыми фигурами, при макияже, в эротическом белье и готовые к сексу в акробатических позах. Со временем чувство, что партнер недостаточно хорош, красив, сексуален, Переносится и на другие сферы совместной жизни, из-за чего появляется ощущение неудовлетворенности отношениями. Так от неосознанного сравнения появляются завышенные требования к партнеру и обесценивание отношений. Вернемся к дофамину. Это настолько сильно действующая и многофункциональная штука, что ее можно назвать волшебной палочкой. Как от рук злодея, любое волшебство может стать опасным оружием, так и от искусственной многократной стимуляции дофамин способен вызвать привыкание и зависимость. Человек, мастурбирующий напорно, находится в постоянном поиске новых более мощных стимулов. Даже если вы любите своего партнера, занимаетесь с ним реальным сексом, не хотите его потерять, Зависимость от порно побуждает вас вносить в интимную жизнь экстремальные практики. Секс становится более жестким и грубым. Важно сказать и о плюсах. Некоторые практики, позиции, использование дополнительных предметов, элементов одежды, жидкостей люди привносят в свою реальную интимную жизнь из порнофильмов. Глядя на экран, со стороны можно заметить, что женщина в кружевном нижнем белье чаще выглядит более эротично, чем полностью обнаженная, и взять это себе на заметку. Кто-то затевает секс в душе, лаская друг друга под струями воды. Другие начинают использовать свои пальцы для ласк-партнерши, удивляя и возбуждая ее. «Увидел в фильме и попробовал так же». Массажные масла, расставленные на самых доступных полках аптек, теперь чаще используются не для классического массажа, а для эротических игр. Во многом наша интимная жизнь стала разнообразней благодаря порноиндустрии. В общем, с мастурбацией напорно так же, как с алкоголем. Бокал вина может разнообразить ваш ужин и помочь расслабиться, но если вы регулярно снимаете напряжение горячительными напитками, велик риск незаметно впасть в алкогольную зависимость и получить разложение личности. А нормально ли ревновать к порно, или же это мнимая, необоснованная ревность? Ревность — это реакция на угрозу отношениям. Если из-за регулярной мастурбации на секс-видео ваш партнер стал воспринимать вас менее привлекательной, менее желанной, если ваша значимость упала в его глазах, думаю, вы согласитесь, это угроза отношениям. Когда есть зависимость, человек не способен нормально управлять собой. Но зачастую сам он так не считает. Порнозависимость, как и любая другая, Это серьезная угроза для здоровых отношений. К сожалению, из-за нейрохимических нарушений у зависимого человека искажается восприятие действительности. Ему кажется, что только порно может восстановить его душевное равновесие. И самое печальное, люди с зависимостью не склонны рассуждать, в ключе, «что мне нужно сделать для улучшения отношений?» Что делать? Обычно первым шагом к выходу из зависимости является стресс. Реальный страх потерять семью, любимого партнера. Например, когда человек заметил и осознал все вытекающие проблемы. Мне проще посмотреть порно и получить разрядку, чем затевать секс с женой. Когда мы были на отдыхе, я почувствовала потребность удовлетворить себя, но не могла уединиться. То дети, то муж, постоянно кто-то был рядом. Пойти в ванну с телефоном и наушниками было бы очень странно. Я сильно злилась и сорвалась на младшего. Не всегда случается эрекция в постели с супругой. Это напрягает. Секс с женой меня перестал устраивать. Я был в полной уверенности, что это она виновата, а я не обращал внимания, как поменялось мое отношение к ней в постели. Кто-то сам задумался, кому-то партнер поставил ультиматум. Или ты решаешь свою проблему, или мы разводимся. Это вовсе не означает, что вам нужно угрожать разводом своему партнеру при такой проблеме. Каждый случай и каждая ситуация могут быть уникальны. Но без стресса, без переломного момента и не всегда приятных осознаний не бывает кардинальных изменений. Освобождение от зависимости — это кардинальное изменение, которое дает возможность человеку задуматься над вопросами. «Чего я хочу на самом деле?» «И как мне этого достичь?» На восстановление желаемого восприятия после долгой избыточной стимуляции может потребоваться несколько месяцев. Фильмы для взрослых — часть нашей жизни. Как вы заметили, не осознавая влияние порно, можно лишиться здоровой интимной близости, начать винить себя и партнера, удивляться, отчего секс стал грубым или сошел на нет. Важно понимать, почему мы это смотрим, что нас притягивает. Почему мы можем ревновать партнера, когда он мастурбирует на секс актеров или актрис? Актеры же не собираются уводить из семьи одного из супругов как порно влияет на качество нашего секса и отношений в целом, чтобы быть желанной или желанным для любимого человека и уметь удовлетворять друг друга. Вот этого я вам от всей души желаю.